Глава двадцатая. Дар. Гнида всегда останется гнидой. И Геннадий Петрович, что потерял свои деньги, остался ни с чем. Оксану эта ситуация многому научила. Она радостно возвращалась домой, а, открыв дверь, сразу взяла на руки Барсика и долго гладила. «Значит, он у нас импотент!» «Ха! Ну надо же, как весело получается! Надо узнать, что там с Артуром и Борисом!» Неужели и они тоже? Звонок к Яне ошарашил Оксану. Она узнала, что ее подруга развелась с Борисом, и тот сразу сошёлся с Галиной, что также училась с ними на факультете. Но, кажется, он уходит от неё и возвращается ко мне. Любит меня, сказала Яна. Не обманывай себя. Иллюзии возвращения любимого человека. Возвращаются те, кому некуда идти. Любящего и насильно не выгонишь? Да, ты права. А что делать? Не знаю. Сама решай. Я не ты. Ты говорила, что у тебя, вернее, у него, были проблемы в интиме? Ну да, были. Лечился. А как сейчас, не знаю. А что? Думаю, потому он и расстается с Галиной, что ничего как мужчина не может. Ты же знаешь ее. Она яркая дама. не допустит емнуха в своей постели. «Не пугай меня так! А ты знаешь, пошел он к черту, бросил меня с детьми и уперся. Вот и пусть страдает, а я найду себе получше. Правда? Найдешь, обязательно найдешь». Через день Оксана договорилась встретиться с Юлей, у которой раньше был муж Артур. Но они уже как полгода жили в Розь. А вот почему Оксана хотела знать, Осторожно задавая наводящие вопросы, она узнала, что тот еще до развода перестал с ней спать. «Значит, и он стал непригодным», окончательно пришла к выводу Оксана. «Пусть это будет ужасное совпадение, в которое она уже не верила, но от того, что Оксана узнала, осталась довольна». «Так вам и надо», обнимая своего котика Барсика, говорила она, а тот, громко мурлыкая, тыкался мордочкой ей в щеку. Может и есть проклятие и наговор, что действует. А если так, то Оксана обладала редким, даже уникальным талантом. Она перебрала в уме всех знакомых, взяла лист бумаги и стала писать имена: Света и Женя, Вера и Максим, Лена и Славик. Получился длинный список. Некоторые имена шли отдельно. Они были мужскими, а значит не женаты. Среди парных имен Оксана стала делать пометки. Если плюс, то значит хорошо. Если вопрос, то сомневалась. Если минус, то значит проблема. А если два минуса, то все печально. Как со Светой, которая опять звонила и хотела прийти на выходные с ночевкой. Оксана понимала, что человек не может быть идеальным. Всегда есть плюсы и минусы. Но когда агрессия перехлёстывала здравый смысл, человек превращался в сволочь. Света, Люба, Нина. У них в семье творилось что-то неладное. Оксана крутила в руке карандаш и напротив Светы написала «Бьёт». У Любы она как-то видела, что на запястьях были синяки с ссадинами, словно от наручников или верёвок. Напротив её имени Оксана написала «Издевается». Осталась Нина. С ней было трудней, поскольку Нина перестала общаться, ходить в гости. Да, к ней можно было прийти, но она сама нет. Голова вжата в плечи, смотрит из-под лобья, ревнует. Сделала вывод Оксана и напротив имени Нина написала «Ревность». Бьет, ревнует, издевается. И... она подумала и добавила «Насилует». Вот, пожалуй, и все. И что теперь мне делать? Оксана поверила в свой дар, пусть необычный, но все же дар – делать из насильников импотентов. «Бась!» – кот муркнул. «А может, так и надо? Брать и лишать эту сволочь самого источника насилия? Ведь если они ничего не могут, как мужчины, то станут ласковыми, как котики. А что им еще остается делать, как не муркать? Ничего, переживут!» Оксана рассуждала, а сама в это время поглаживала кота. а тот, вытянувшись вдоль ее тела, потягивал лапы. Окончательно пропали страхи. Теперь она не боялась ходить по вечерам по городу и подниматься по лестнице, если сломается лифт. «Им будет хуже», – рассуждала она и тихо про себя хихикала. «Ты когда придешь ко мне?» – позвонила Оксана Свете. «В субботу», – пробурчала ее подружка. «Ладно, тогда буду ждать. Пошепчемся. Ага». «Ага». До субботы была куча времени. Целых три дня. Оксана отбросила в сторону свои дела и села за мольберт. Работа шла быстро. Буквально била ключом. Давно она так не творила, как в эти дни. Сейчас не было заказов, и Оксана просто фантазировала. Вспомнила детство и стала делать серию зарисовок на деревенскую тему. «Тут я впервые поцеловалась», посадив Барсика на колени и показывая ему эскиз, сказала Оксана. «А вот тут...» Мы с Маринкой среди ботвы картошки загорали, а бабушка нас искала. А здесь мы купались. Я так наглоталась воды, что думала, все, мне конец. А вот тут у нас жил твой тезка, Барсик. Ты бы видел, как он ловил ласточек. Сволочь, нет чтобы воробьев. А это дедушкин сарайчик. Ему, наверное, лет сто, если не больше. Весь покосился. Но какая фактура бревна! Ах, «Если бы ты видел...»